Достойное место занимала шкатулочка с красной нубийской глиной, пропитанной ароматическим маслом папируса. Эту смесь, которую можно считать первым известным нам дезодорантом, царица втирала в некоторые части своего знаменитого древнеегипетского тела. Впрочем, в некоторых более древних папирусах описываются ароматические ванны и пахучие масла, которые, по-видимому, использовались для придания телу приятного запаха. Древние греки с той же целью прикрепляли подмышками мешочки с лавандой. В более поздние века люди перестали бороться с запахом пота, который просто не воспринимали как неприятный. Мылись редко даже короли, зато поливали себя немыслимым количеством духов, которые крестоносцы заимствовали на Востоке примерно в XII веке. Только в XIX веке было сделано важное открытие. Неприятно пахнет не сам пот, а продукты разложения потобактериями с удовольствием поселяющимся на влажной питательной среде. В конце 90-х годов XIX века в Америке был придуман первый дезодорант, который представлял собой смесь вазелина, природных ароматизаторов и хлорида аммония, который закупоривал потовые железы. В самом начале Второй мировой войны в Великобритании в продажу поступил шариковый дезодорант на основе все той же смеси вазелина, ароматизаторов и хлорида аммония, но с добавкой спирта для разжижения смеси. Вскоре на основе парафина разработали и стики. Современные средства, устраняющие запах пота, В местах выхода наиболее активных потовых желез делятся на, собственно, дезодоранты и антиперспиранты, хотя резкую границу между этими группами провести невозможно. В их состав часто входят одни и те же вещества. Сам по себе пот не имеет неприятного запаха, и задача дезодорантов деС дез-отрицание, одор-запах – дез -отрицание, odor -запах, состоит в предупреждении разложения потобактериями. Поскольку простейшим способом предупреждения бактериального разложения является уничтожение микроорганизмов, в дезодоранты обязательно вводят антибактериальные вещества. К ним относятся известный триклозан, добавляемый сейчас во многие сорта мыла и зубных паст, фарнизол и масла арники – календулы и так далее. Дезодоранты выпускают в виде аэрозолей в металлических баллончиках под давлением, заполненных смесью дезодорирующей композиции и инертного растворителя. Ранее в качестве растворителя выступали фреоны, которые теперь под действием экологической критики повсеместно заменяют на закись азота или горючий и взрывоопасный пропан-бутан. поэтому дезодорантами нельзя пользоваться вблизи открытого огня, например, около романтической свечки. Некоторые люди плохо переносят обработку кожи жидкостью под давлением, поэтому и можно рекомендовать пользоваться антиперспирантами, которые действуют иначе. Специальные вещества сужают поры кожи и частично подавляют потовыделение. Антиперспирантными свойствами обладают соединения алюминия, цинка, циркония, формальдегид и другие. Именно соединениями алюминия, красной глиной, пользовалась нефертити. Антиперспиранты обычно выпускают в виде твердых, мажущихся продуктов, стиков. От стик-палочка. состав которых, помимо основного действующего вещества, введены тут же триклозан, парфюмерная душка, природные смолы, воски и синтетические высокомолекулярные соединения. Основное действующее вещество антиперспирантов – соль цинка или аммония. Многие фирмы, рекламируя особые достоинства своих стиков, заявляют об отсутствии в них этилового спирта, но потребителю от этого ни горячо, ни холодно. Алкогольное опьянение через подмышки все равно не достигается, а аллергия на спирт встречается неизмеримо реже, чем на другие компоненты, например,